Во всяком случае, мы попросили аудиенции у короля, нас сразу проводили в комнату ожидания. Ждать пришлось около часа, после чего нас провели в зал для аудиенции. Часть 2 Дворец королевства Широн. Зал для аудиенций. Здесь находится пятеро человек. Всего пятеро. Не было даже ни одного солдата из стражи.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 Справа от него сидела красивая девушка, выглядела она словно ученица средней школы. Была одета в белое платье, а её волосы были синего цвета. Очень похоже на Мигурда, но оттенок волос немного отличается от трокси Может, она всё же из другого народа? У неё был пустой взгляд. Также она носила корону, значит, она королева?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 И вот этот человек там поистине удивителен. Пятый из семи великих мировых сил. Бог смерти, Рендольф Мариан. После этого представления, Бог смерти наконец встряхнулся и выступил вперед. Выглядел он так, словно ему все это осточертило. Затем он сухо откашлялся.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 Хотя девочка была молчалива и неразговорчива, она все же ответила Паксу. Хотя этот ребенок практически ничего не знал о мире, похоже, она была счастлива поговорить с Паксом. И Пакс тоже был счастлив, стараясь каждый раз найти новую тему для разговора с ней. Но однажды я услышал слух, что ублюдок из Широна сошелся с выродком из королевства Дракона Короля. Неудивительно, что ублюдки вместе. Если они начнут спариваться, то породят ублюдков в квадрате. Отвратительно. Королевский дворец заполнит ублюдки. Такие вот слухи. Я ждал чтобы людей, распускающих подобные слухи, казнили и обезглавили. Будь дело в королевстве Шерон, даже последняя пьянь в захудалой таверне не посмела бы говорить такое о нем, но это была чужая страна.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 Даже я не до конца понимаю, почему это случилось. В конце концов, я ведь был неполным полным придурком. Возможно, мне просто хотелось доказать им всем, что я не просто какой-то бесполезный ублюдок. Ясно, он попал в другое окружение, по сути, в новый мир. Познакомился с новыми людьми, испытал новые чувства и решил изменить себя и путь, по которому он шел. Он решил измениться. Я понимаю это как никто другой. В конце концов, со мной случилось то же самое, когда я попал в этот мир.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 Чтобы выместить весь свой гнев, король отправил в Широн своих сильнейших рыцарей Черного Дракона во главе с Богом Смерти Рэндольфом. В итоге это привело к перевороту в стране. Все члены королевской семьи были вырезаны и на этот окровавленный трон возвели Пакса. Так я и получил все это. Положение короля, любимую женщину и сильнейшего союзника.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 Нет, но ну эта история о том, что пакс вдруг изменился, звучит несколько сомнительно, но при таких обстоятельствах, если кого и стоит подозревать, то скорее правителя королевства дракона короля. Возможно, это он получил совет от хитагами поступить так. Впрочем, это ещё не делает его стопроцентным апостолом. Возможно и паксы сам король чит, и ещё пешки. Поэтому у меня больше нет причин обвинять вас. Ясно. Я могу лишь восхититься. Действительно впечатлённый, Заноба низко поклонился. Затем он спросил. — Но если у вас действительно есть столь сильный союзник, то почему вы обратились к вашему покорному слуге? — Хм, насчёт этого. Пакс хмыкнул, рассмеявшись. Видеть, как Заноба разговаривает с Паксом так почтительно, было несколько непривычно.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 «Конечно, Ваше Величество, именно поэтому я и здесь!» Заноба кивнул. Без колебаний, и это отсутствие колебаний наверняка немало нервирует Пакса. Неудивительно, что он спросил? на брат, ты ведь знаешь, что я узурпатор, ты действительно готов на это при таких обстоятельствах?» Пакс наверняка опасается, не задумал ли Заноба заговор против него, поэтому и хочет быть уверен.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 Но после того, как Клифф создал те приспособления, снижающие силу проклятия Орстода, в виде как вы, мастер, самоотверженно выполняете его задания, я сложил 2 и два, поняв, что это всё ради борьбы с тем самым злым богом. Вот как? Он понял? То есть пора всё ему рассказать? В конце концов, на этот раз Заноба тоже участвует во всём этом. Хорошо, я расскажу. Да, мастер.